«Завтра четверг!» — простонала я. «Ну и что же, что четверг?» — удивился Павел. «На Шарлотте Лунде бега. Не будут же они меня высматривать на бегах». «Ненормальная». «Там в толпе меня не разглядеть. Павел, умоляю, уже столько времени я не была там. Имею я право хоть на маленькие радости в жизни». Павел не был упрямым, а о моем пристрасти и казарственным играм хорошо знал. Он задумался. «В таком случае надо будет сменить внешность. Куплю тебе парик и одежду. И чтоб показалось мне, как выглядишь». Он купил, что надо, и отправился в Мальмё по делам. Я же принялась осуществлять свой план. Идея родилась при взгляде на молодую негритянку, которую я увидела в холле гостиницы. Черные волосы, заплетенные в 42 косички. Великолепная идея стать негритянкой. «Немного пошире сделаю нос, немного потолще губы, смуглой я была с детства, а цвет глаз тоже подходящий. В таком виде смело можно отправляться не только набегав в Шарлотту Лунд, но и в дальний путь к родным рубежам. С одной стороны, здорово, конечно. С другой, мне еще предстояло какое-то время пожить в обществе Павла, и не хотелось предстать перед ним этой мартышкой. Вот, пожалуйста, как все-таки важно было для меня его отношение ко мне» хотя он уже давно не мой. Что важнее, жизнь или чувство любимого человека? В то, что моей жизни угрожает опасность, я не очень верила. На чувство же продолжала надеяться. Идея себя оправдала. Павел меня не узнал. Вернувшись из мальмы, он позвонил, и я в своем новом облике встретилась ему у дверей его номера. Он с интересом взглянул на меня и спросил по-английски, «Вы ко мне? Слушаю вас». «Притворяешься или действительно не узнал?» Отозвалась я по-польски. Ответа не требовалось. Хватило одного взгляда на выражение его лица. «Значит, негритянка у меня получилась, что надо». А в последующие полчаса у меня родились серьезные опасения в том, что черные женщины ему нравятся больше белых. Подумав, я решила, что из-за этого должна огорчаться его жена, а не я. И перестала. Не везло мне с телефонами. Опять я не застала дома ни Алиции, ни свекрови. С Миколаем же вообще телефон перестал соединяться. То есть соединялся, но неправильно. Вместо Миколая все время отзывался какой-то чужой мужской голос. Все эти неприятности, которые в значительной степени смягчило наличие Павла, заставили меня, наконец, думать. У меня было три выхода. Первый, самый, пожалуй, правильный – «Немедленно по возвращении связаться с нашими компетентными органами, а те свяжутся с датскими фараонами». Павел ни секунды не сомневался в том, что его заказчик-бизнесмен не только по уши сидит в афере с наркотиками, но и даже руководит ею. Фамилия, возможно, у него поддельная, потому что датская, но это уже проблема здешних органов. Неприятно только, что он оказался поляком, земляк называется. А подручно его поляки... Подумать только, какую предприимчивость развивает наш народ, как быстро удалось ему подключиться к международному Эльдорадо, каких успехов добились на Ниве нелегального бизнеса мои талантливые земляки. Вернувшись, я могла спокойно взять сумку у своей крови и отнести ее в полицию. Нет, зачем носить? Пусть бы сами волокли. И привет. Я исполнила свой гражданский долг, я умываю руки. Ну да, как бы не так. Гражданская позиция имела два недостатка. Как объяснить властям свое странное поведение на центральном вокзале? Это первое. А второе. Вдруг недовольные контрабандисты упрутся и сживут таки меня с этого света? Не очень-то приятная перспектива. Ладно, рассмотрим второй выход. Притворюсь идиоткой, которая по ошибке прихватила не свою сумочку. Вернусь с ней в камеру хранения, вежливо извинюсь и поменяю на свою. Ну и выход третий. Ничего не делать, ничего никуда не относить, а идиотскую торбусу и содержимым утопить в висле. И тут запротестовал Павел, ибо я рассуждала вслух. «Надо же все-таки хоть немного соображать. Они ведь знают кто ты и не оставят тебя в покое». Реальными являются лишь два первых варианта. Либо они получают свое имущество и отвяжутся от тебя, либо компетентные органы их переловят и обезвредят. Я опять принялась на все лады перетряхивать шансы двух вариантов и выбрала тот, который мне казался более обнадеживающим. Значит, второй. Идиотка с милой улыбкой возвращает чужую сумочку, может взамен отдадут мне торбу Миколая. Они не поверят, что ты не разглядывала содержимого. Ну и пусть. Идиотка подумала, что это очищенная сода. Хуже, если они заглянули в мою. Относительно моих дальнейших действий мы с Павлом не пришли к соглашению. Он настаивал на том, чтобы я держалась подальше от аферы фальшивомонитчиков, ни во что не вмешивалась, не пыталась спасти его доброе имя, заверяя меня, что ему, Павлу, ничего не угрожает. В крайнем случае наймет хорошего адвоката и выпутается. Ведь ясно же, что с преступниками он никогда ничего общего не имел, никакой прибыли от их преступной деятельности не получал. Банкнот нарисовал в нетрезвом состоянии, в таком же состоянии рассматривал и матрицу, оставив на ней свои отпечатки пальцев. Был уверен, все это розыгрыш. В конце концов, притворяться идиоткой могу я не одна. Он тоже способен изобразить из себя полного кретина». Это на тот случай, если до него все-таки доберутся. Но он уверен, не доберутся. И нет у них никаких отпечатков его пальцев. Я отчаянно возражала. Дурак ты, и совершенно не по-деловому подходишь к серьезной проблеме. Коснись чего, так твои сообщники выдадут тебя с потрохами. А я уеду в Штаты. Или еще лучше, в ЮАР. Меня уже приглашали туда. Погоди, сколько еще осталось до истечения срока давности? Всего два года. Так я эти два года могу и вовсе не работать. Прекрасно проживу и без работы. Вот тебе, идиотка ты, и такая, в самом деле грозит реальная опасность. Как ты не понимаешь? Меня вдруг осенила очередная идея. Лучше всего соединить два первых варианта. Демонстративно возвратить мерзавцам товар, сделать это явно и открыто, а втихую сообщить органам с органами договориться дипломатично, частным, так сказать, образом, с помощью свекрови. «А при чем тут свекровь?» — удивился Павел. «А у нее есть давнишний хахаль из бывших полицейских. Похоже, давно и крепко любит ее. Да и она к нему относится соответственно. И они наверняка бы поженились, да и... если бы не ее отвращение к врачным узам. А ты и сам знаешь, какая она. Насколько мне известно... Он из так называемых органов уже уволился, но остался при них кем-то вроде консультанта. Уж очень заслуженный и опытный фараон, так что с его помощью, думаю, мне бы удалось все прелестно обтяпать. Ну что ж, мысль неплохая, милостиво, одобрил Павел. А у тебя найдется, где спрятаться на некоторое время? Найдется. Официально я прописана в комнате, которую снимаю на Макотовской, живу же в квартире моей тетки. Тетка уехала в Швецию, вернется не раньше, чем через два года». А я сомневаюсь, что она вообще вернется. Поехала к своей дочери, моей двоюродной сестре, и сейчас решает, не выйти ли ей там за шведа. Вроде подходящий кандидат в мужья подвернулся. А квартира у нее прелесть. На Вельчии три выхода. Как это? Кроме обычного и черного хода еще есть выходный чердак, через который тоже можно выбраться. А дворник живет в соседнем доме. Очень удобно, правда? В случае чего могу пробраться в квартиру незаметно, а выходить из дома исключительно под видом... Ну что ты так уставился? Не обязательно негритянки. Например, дряхлой старушки. С палочкой. Хочешь? Хочу. Я страшно тревожусь за тебя. Точно так же, как и я за тебя. Набегав в Шарлотт лунд я отправилась в качестве негритянки. Доброе старое Дания за последние годы приютило из милости столько всевозможных слаборазвитых народов, что появление еще одной негритянки отнюдь не произвело сенсации. Итак, мы с Павлом разлетелись в разные стороны. Он отправился по своим делам, я решила отдохнуть душой в атмосфере азартных игр. Поскольку денег у меня было немного, действовать следовало осмотрительно. Три первых заезда я пропустила, присматриваясь к лошадям и изучая обстановку. А вот теперь можно и поставить. Путем сложных расчетов и умозаключений я выбрала восьмерку. К ней следовало подобрать еще две. Бегами заинтересовалась лет десять назад. Втравила меня в это дело свекровь. Идеи у нее всегда были гениальные, но бедняге вечно не везло. Она объяснила, потому что родилась в апреле. Апрельские оказываются жутко невезучие. У меня шансов было больше, я родилась в январе, так что время от времени мне случалось и выигрывать. Впрочем, это не имело особенного значения, я была счастлива уже тем, что просто участвовала в этой захватывающей операции. Эмоции поглощали меня целиком, а удачи не огорчали.